И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной рассмешкой. Однако этот суп ничего, не дурен, хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цеплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче. Пренебрегший этим дерзким замечанием, Пудель продолжал Впоследствии из разговора своего хозяина я узнал, что шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. — Но приготовьте ваши нервы, мадам. Но этого мало. Для того, чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают с живой собаки. Отчаянные крики прервали слова пуделя. Какое бесчеловечие, какая низость! Но это же невероятно. О, боже мой, боже мой, палачи, нет, хуже палачей. После этой вспышки наступило напряженное печальное молчание. В уме каждого слушателя рисовала страшная перспектива сдирания заживо кожи. Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей? крикнул запальчиво Джек будьте добры укажите это средство сказал с иронией старый пудель собаки задумались перекусать всех людей и баста брякнул док злобленным басом вот именно с самые радикальные мысли поддержал подбастрастный бутон по крайности будут бояться так перекусать прекрасно возразил старый пудель а какого вы мнения милостивый государь — Относительно арапников. Вы извольте быть с ними знакомы. — Хм... — откашлялся док. — Хм... — повторил бутон. — Нет, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помыкался по белу свету и могу сказать, что хорошо знаю жизнь. Возьмем, например, хоть такие простые вещи, как конура, арабник, цепь и намордник. Вещи, я думаю, всем вам, господа, небезызвестны. Предположим, что мы, собаки, со временем и додумаемся, как от них избавиться. Но разве человек не изобретет тотчас же более орудий, непременно изобретет? Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга. Надо подчиняться, господа, вот и все -с. Таков закон природы-с. — Ну, развел философию, — сказала такса на ухо Джеку. — Терпеть не могу стариков с их поучениями. — Совершенно справедливо, мадемуазель, — галантно махнул хвостом Джек.